Глава 19. Последствия. Эванжелина нажала на звонок и быстро спрятала руки за спиной, сделав шаг назад. Ей казалось, у нее остановилось сердце. Ей казалось, она задыхается. Ей казалось, мир медленно исчезает. Дом 34 выглядел обычно, но был меньше и не таким вызывающим, как тот, где она родилась. Пока Алана не протянула ей клочок бумажки с написанным адресом и не сказала, куда переехал отец, Она едва ли давала себе надежду навстречу. Ей стало душно. Они не виделись девять лет, и ванжелина сомневалась, что он хотя бы раз приходил на ее бои. Смотреть, как собственная дочь сражается, как обжигает, как ранит невинных людей, было бы слишком тяжело для него. Она в этом не сомневалась. Отец всегда был мягким. Его взгляд, когда он узнал, что дочь-магичка, стал только мягче, в отличие от взгляда матери. «Она чудовище!» кричала Сария Фрейер. Евангелине тогда было девять. Родители готовились ко сну, и Сария думала, что дочь уже спала, в то время как маленькая Евангелина стоя за дверью, стала невольной слушательницей неприятного разговора. «Она наша дочь», возразил Эрвин. «Она магичка! Сейчас она безвредна, но что будет через год, через два, через десять лет?» не унималась Сария. Ее трясло. Руки и голос дрожали, а по лицу стекали тонкие струи холодного пота. И через год, и через два, и через десять лет Эва все еще будет нашей дочерью. Я уверен, она никому не причинит вреда. Спокойно говорил Эрвин и делал вид, будто бы не замечает начинающейся истерики жены. Маленькая Эванжелина глядела в дверную щелку, надеясь, что ее не видно. Мать выглядела больной. Если бы она молчала, Эванжелина ни за что бы не догадалась, что та просто испытывает животный страх перед собственным ребенком. Эрвин сел рядом с женой. Взял ее за руку и хотел поцеловать тыльную сторону ладони, но Сария резко вырвалась и вскочила. «Нет, неправда. Она убьет нас. Нас обоих. Ты просто не понимаешь. Ты не видишь. Не видишь, как она смотрит, словно уже хочет вырвать мое сердце. Эрвин, как ты можешь быть таким слепым?» Эрвин громко вздохнул. У него не было сил спорить с женой, в чем-то переубеждать. Ему казалось, на утро Сарии станет лучше, и она одумается. Маленькая Эванжелина прикрыла дверь и неслышно отошла. Она не плакала и не боялась. Мать с рождения говорила «Маги опасны». В газетах то и дело печатались статьи об очередном пойманном маге, который скрывался, но всесильная армия форты вычислила преступника и поймала его. Гражданам их великой державы не о чем было переживать. И мать всегда облегченно вздыхала, тихо радовалась и восхваляла короля Иоганна. Дальнейшего разговора маленькая Эванжелина не слышала. Она заперлась в своей комнате, стащила одеяло с кровати и, укутавшись, забилась в угол, стискивая маленькую плюшевую птичку, название которой не знала. Птичка была зеленого окраса с красной грудкой. Некоторые перья переливались синим. Эванжелина сомневалась, что такие птицы существовали на самом деле, но игрушку очень любила. Речь идет о птице кицаль. Это древний символ свободолюбия. У древних майя и ацтеков она являлась богом воздуха. Считается, что птицы не живут в неволе и умирают от разрыва сердца. На данный момент кицаль государственный символ Гватемалы. В ту ночь Евангелина заснула на полу в обнимку с птицей, а наутро, увидев мать, улыбающуюся, пусть немного холодно и непривычно, решила, что все в порядке. Дверь дома номер 34 открылась. На пороге стояла знакомая Эванжелине горничная по имени Тиана. Женщина средних лет в черно белой форме сначала хотела выставить гостью за дверь, но потом присмотрелась, прищурилась и ахнула. «Молодая госпожа?» – тихо шепнула служанка. Эванжелина кивнула. «Привет, Тиана». Тиана всплеснула руками, закрыла ими половину лица и быстро замотала головой. «Вам нельзя, молодая госпожа, вам нельзя здесь находиться. Вас увидят, вас поймают. "Евангелина, бегите скорее!» Затараторила Тиана так быстро, что Эванжелина не успевала за ходом ее мыслей. И она просто зашла в дом, закрыла за собой дверь и обняла Тиану. Женщина всхлипнула, обняла Еванжелину в ответ, а потом снова сказала «Вам нельзя?» «Где мой отец?» – Шепотом спросила Эванжелина. «Тиана, это мой последний шанс его увидеть». Тиана снова всхлипнула и начала как можно скорее закрывать все незадвинутые шторы. Ваш отец в библиотеке. Я провожу вас сейчас, мисс. Вы одни. Ванжелина не спешила с ответом, осматривала дом. Все было чисто. Тиана всегда хорошо прибиралась, но для нее одной работы здесь было многовато. Она прошла чуть дальше, заглянула в небольшую кухню, но заходить не стала. Идемте, молодая госпожа. Они поднялись по лестнице на второй этаж, и Ванжелина заметила множество закрытых дверей. Больше слуг она не встретила. На стенах висели знакомые картины она подметила пейзаж с закатом и спокойным морем в валах цветах от заходящего солнца эта картина висела в ее детской библиотека куда Тиана ее привела была в разы меньше чем в их прошлом доме количество книг скорее всего тоже сократилось Эванжелина смотрела на все как на что-то нереальное словно во сне в ее доме в том доме где они жили библиотека была как половина этажа в этом небольшом двухэтажном особнячке этот дом лишь тень былого величия Она помнила, что отец был владельцем огромной компании, занимающейся добычей цветных металлов. У них всегда было много денег. Намного больше, чем они могли потратить. Дом номер 34 на улице Столихин совершенно не вписывался в их привычный образ жизни. Эванжелина напомнила себе. Привычный образ жизни канул в небытие 9 лет назад. Отец не женился, у него не родилось других детей. Он стал одиноким мужчиной, потерявшим всех, кем когда-то дорожил. Эванжелина зашла в библиотеку, рефлекторно взяла книгу, даже не посмотрев на корешок, и прошла вглубь. «Папа?» — совсем тихо позвала Эванжелина. Ответом стала тишина. Тиана прошла следом за ней на всякий случай. Аккуратно обогнала Эванжелину и повернула направо. У окна в небольшом мягком кресле сидел мужчина, чьи волосы уже начали сидеть. «Господин?» — позвала Тиана. Ярвин поднял на нее взгляд, отложил книгу на небольшой столик и приспустил очки. «К вам гости. Думаю, вы будете очень рады ее увидеть». «Я не хочу никого видеть, Тиана. Передай гости». Эванжелина вышла из-за высокого книжного шкафа и встала рядом с Тианой. Эрмтон Пини сидел на удобном диване бордового цвета в просторном кабинете главнокомандующего Кахира Веласкеса. Сам фельдмаршал Веласкес просматривал внушительную стопку документов, сидя за столом. Эрмтон любовался оттенком красного дерева стола и думал, что с радостью купил бы точно такой же в свой собственный кабинет. Перед Эрмтоном Пини с левого края невысокого журнального столика, располагался огромный передатчик, имеющий прямоугольную форму, напоминающую коробку, и множество кнопок с двумя динамиками. С правой стороны тянулся скрученный провод, на конце которого был прикреплен микрофон. Из него иногда доносился шорох, но никто с ними не связывался. Наушники и микрофон лежали рядом. Они ждали вестей от солдат, которые скрывались в районе улицы Столлихен, где жили не самые богатые аристократы, но почему-то именно тот район выбрал мистер Эрвин Фрейер, когда настала пора менять жилье. Ермтон отчаянно не понимал такого выбора, ведь Эрвин Фрейер мог позволить себе практически любой дом в пределах форты а имея Эрвин Фрейер возможность уехать из форты, родственникам магов запрещалось пересекать границу, то смог бы купить даже королевский дворец в Индарре, если бы их королева выставила его на продажу. «Вы уверены в том, что они появятся там?» — сухо спросил Эрмтон Пенни. Кахер Веласкес поднял одну бровь, не отрывая взгляда от документа. «Уверен», — ответил он после недолгой паузы, и голос его не располагал к продолжению беседы. «Мы внушаем всем, что они монстры, бесчеловечные, жестокие, неспособные на человеческие чувства и привязанности. Но вы умный человек, мистер Пинни, скажите мне, так ли это?» Твердо спросил Кахер Веласкис. «Все зависит от того, с какой стороны посмотреть, фельдмаршал Веласкис. Вы видели бы и Кровавого Императора?» Это был риторический вопрос, поэтому Ирмтон продолжил, не дожидаясь ответа. «Вряд ли вы станете возражать, если я назову его монстром монстра из него сделали вы, мистер Пини. Простите, опешил Эрмтон Пини. Я сказал, монстра из него сделали вы. Я прекрасно услышал ваши слова, фельдмаршал, но я не понимаю. Он убивал прохожих в возрасте 7 лет. Если бы не я, стал бы массовым убийцей и терроризировал весь Партум, если не всю Форту. Они немного помолчали. Кахер Веласкес перевернул лист бумаги. Присмотрелся к напечатанной фотографии, с которой на него смотрел парень с рыжими волосами и ожесточенным взглядом. Под фотографией стояла подпись «Эверлинг Рагнар», а следом «Кровавый император». «Не будьте таким идиотом, Эрмтон! Вы поняли, о чем я! А теперь ответьте на мой вопрос!» Кахер оторвался от разглядывания фотографии Эверлинга и, не дожидаясь ответа, спросил. «Вы продавали его?» «Что?» — Еще сильнее удивился Эрмтон Пини. «Не прикидывайтесь, что не понимаете. Я прекрасно знаю, что вы продавали другого бойца Герсия Мидоса. Первый раз в наказание за то, что не выполнял ваших установок. Потом, потому что вам предлагали хорошие деньги. Вот я и спрашиваю, продавали ли вы Эверлинга Рагнара. Из кого еще вы сделали шлюху?» Они, наконец, посмотрели друг другу в глаза, и Ирмтон Пеннис с расстановкой осторожно произнес. «На чьей вы стороне, фельдмаршал?» «На стороне короля Иоганна, разумеется». Что за вопросы, мистер Пини? усмехнулся Кахир Веласкис. Я всего лишь подумал спросить цену, которую вы требуете за право провести ночь с одним из ваших бойцов. Хотите провести ночь с кровавым императором? непритворно удивился Эрмтон Пини. Фельдмаршал Кахир Веласкис не был единственным, кто интересовался Эверлингом, но от него услышать подобное оказалось вдвойне странно и непривычно. Эрмтон откашлялся. Передатчик негромко потрескивал. Но солдаты, следящие за домом мистера Эрвина Фрейра, по-прежнему молчали. «Вас это не касается, мистер Пини. Он вернулся к изучению документов. В бумагах, предоставленных Эрмтоном Пини, были запротоколированы все бои Эверлинга, его способности, на отдельном документе было отпечатано подробное описание характера. Следом, биография в мельчайших деталях, начиная со списка жертв, убитых за время, проведенное на улице после побега из детского дома, и заканчивая попаданием на арену. «Я имею право знать, фельдмаршал», — небрежно ответил Ирмтон Пини. Фельдмаршал Кахер Виласкис задумался, на скорую руку пролистнул всю папку и пробежался глазами по списку убитых Эверлингом. Закрыл папку, отложил в сторону и взял следующую, где под гербом арены Небесный берег было выведено имя Герси Мидас. «Нет, не хочу. Я еще не опустился до того, чтобы трахать убийц». Кахер Веласкес открыл папку, вгляделся в бледное лицо с острыми чертами. На фотографии волосы у Герсия были завязаны в высокий хвост, а две тонкие прятки обрамляли острое лицо. Кахер поморщился. Ермтон Пи не планировал отказать, если бы фельдмаршал Веласкес ответил иначе. Эверлинга хотели многие. Они жаждали покорить непокоренного. Жаждали сломать того, кто сам прекрасно ломал других. Ермтон запрещал всем. Эверлинга он хранил для особенного случая и надеялся, что особенным случаем станет он сам. Разумеется, но если вы передумаете, цена будет высокой. Отстраненно, но уверенно ответил Ирмтон Пини. Кахер Веласки покачал головой, губы искривились в омерзительно похотливой улыбке. Другого от вас ожидать не стоит. Из передатчика донёсся шуршащий звук, а затем кто-то откашлялся. Кахир Веласкис захлопнул папку и, вскочив, подошел к дивану, на котором сидел Эрмтон Пини. Оба смотрели на приемник. Фельдмаршал Веласкис, говорит майор Золин, разрешите доложить обстановку, послышался сердитый мужской голос. Из-за дальности слова то прерывались, то скрывались за посторонними шумами. Докладывайте, приказал Фельдмаршал Кахир Веласкис. Ирмтон Пини внутренне содрогнулся от этого тона нетерпящего возражений. Он порой забывал, каким жестоким и жестким человеком был Кахир. Забывал, что главнокомандующим армии не становятся всего лишь за хорошую, безукоризненную службу. Забывал, что в форте зверства зачастую приравнивали к забаве. Ирам Тонпини не знал, что именно Кахир Веласки смог сделать Северлингом и остальными сбежавшими. И уточнять желания не было. Он сглотнул. Голос Кахира Веласкеса был голосом человеческой жестокости, проявляющейся в каждом, кто имел хоть какое-то отношение к власти форты. «Эванжелина Фрейер по прозвищу Солнечная Принцесса только что зашла в дом мистера Эрвина Фрейера. Прикажете захватить ее сейчас?» «Она зашла одна?» — уточнил Кахир. «Да, фельдмаршал Веласкес. Ждите, остальные появятся, рано или поздно. Мне не нужна одна Солнечная Принцесса. Я хочу получить их всех» твердо заявил Кахир. Никто не посмел ему возражать. «Так точно, фельдмаршал Веласкес!» Связь прервалась. «Мистер Пини, вы уверены, что все пятеро придут в дом Эрвина Фрейра?» С сомнением спросил Кахир. «Я уверен, что Кровавый Император не бросит свою подопечную, которую столько лет оберегал, а Герси и Мидас увяжутся за Эверлингом Рагнаром, а двое оставшихся вряд ли захотят от них отделиться», без сомнения ответил Ирмтон. Эрвин Фрейер снял очки и медленно положил на столик. Он прищурился, разглядывая лицо пришедшей девушки, и точно понимал, он узнал бы ее из миллионов. Он никогда не забывал ее доброго взгляда, ярко-синих глаз, не забывал овального лица и розоватых губ настолько правильной формы, что позавидовали бы признанные красавицы со всего мира. Эрвин поднялся, понимая, что колени подкашиваются еще до того, как встал на ноги. Эванжелина не двигалась. Тяна молчала. У Эрвина Фрейра глаза тоже были синие, но со временем они стали бледнее, словно выцвели. Эванжелина шагнула вперед, несмело потянула руку к отцу. «Эва?» — неслышно одними губами позвал мистер Фрейер, «Моя девочка, это ты?» Он знал, что зрение его не подводит, что это точно она, его дочь, которую он так давно не видел, которую не надеялся больше увидеть». Спина у него сутулилась, плечи опустились. Еванджелина больше не чувствовала привычной уверенности, она даже не улавливала его теплой доброты к ней, к людям, к миру. Горло сдавил спазм. Она кинулась к отцу, крепко обняла за шею, уткнувшись в плечо, и зарыдала в голос. Гарвин сначала испугался, потом сам был готов разрадаться. Он осторожно обнял дочь, стал медленно гладить ее по голове и что-то шептать, не понимая, что именно. Да и она вряд ли его слышала. захлебываясь в собственных рыданиях, Эванжелина забыла о том, что на улице через пару домов от дома номер 34 ждали сигнала друзья. Эверлинг крепко сжимал руки в кулаки. Подставлять Эванжелину не хотелось. Подставлять Герсия, Джадеру и Джейлея тоже. Он был почти на все сто процентов уверен, что за домом мистера Фрейра следят солдаты. Но время шло, а никто не нападал. Держать себя в руках стоило огромных усилий. Нервные струны лопались с оглушающим звоном. Из соседнего здания вышла семейная пара с коляской. Они прошли мимо и скрылись за углом в конце улицы. Мальчишка лет 12 подбежал к другому дому. Позвонил в дверь и вручил дворецкому небольшую коробку, а после, забрав оплату, убежал. Никто не нападал, никто не подходил к дому номер 34. Эверлинг заскрипел зубами. «Угомонись», — бросил Герсий. Эверлинг хотел его ударить, не ударил. Герси хотел взять его за руку, не взял. Джейлей закатил глаза и изобразил беззвучный крик. Джадера пихнула брата в бок. «Не лезь!» — огрызнулся Эверлинг. «Угомонитесь оба!» — тихо рявкнула Джадера, отодвинула от себя Джейлея и влезла между Герсием и Эверлингом. Все затихли. Присмотрелись к окнам в надежде, что хоть где-то открылись шторы. Не открылись. Джадера сама была близка то ли к истерике, то ли к панике, а может, и к тому, и к другому. Почему не появлялись солдаты? Почему Эванжелина не подавала сигнала? Сколько еще стоило ждать? Джадера выглянула из-за дома. Эверлинг схватил ее за ворот и потянул назад. «С ума сошла?» – буркнул он. Джейлей поддакнул Эверлингу. Герси прислонился к стене. Все были напряжены. Все пытались сделать вид, что все идет как надо – Евангелина не появлялась, солдаты тоже. Она утерла слезы, шмыгнула и заставила себя отойти от отца. Говорить не решалась, не знала, что сказать, не понимала, как себя вести и мечтала никогда больше не выходить из дома, не оказываться снова в реальном мире. Улыбка у нее вышла не совсем искренней, хоть рвалась наружу от осознания долгожданной встречи с отцом. И родания снова сжимали горло, ведь встреча эта была последней. Она чувствовала нужду в улыбке, которую дарила отцу, и чувствовала необходимость навсегда закрыться от мира. Эрвин Фрейер медленно выдохнул. Пока дочь обнимала его и плакала ему в плечо, он сам едва не разрыдался и не смел шевелиться. Столько времени он каждый день представлял себе этот момент, а когда он настал, перестал понимать собственные ощущения. неистовая боль разрывала все внутри. Внезапная радость накатывала волнами и кружила голову. «Папа?» — выдохнула Эва. «Доченька?» — выдохнул Эрвин. Они снова крепко обнялись. Тиана тихо вышла из комнаты. «Как ты здесь? Когда ты... Что случилось?» — запинаясь, спрашивал Эрвин. Порывисто отстранившись, они жадно рассматривали друг друга в попытке уловить каждое изменение, а изменений оказалось очень много. Эванжелина помнила отца мужчиной с прямой спиной, И добрыми, светящимися глазами. Его мягкость не исключала гордости. Он жертвовал баснословные суммы на благотворительность, часто ходил в приюты и общался с детьми. Сария Фрейер не разделяла заинтересованности мужа в жизни чужаков, но восхищала сервином, как и Евангелина. Сейчас она видела старика с потухшим взглядом, которому тяжело было даже стоять. Она не опускала глаз, но знала, что его колени дрожат. Эванжелина всем телом ощущала его усталость от жизни и желание поскорее все прекратить. Их ощущения были одинаковы. Она тоже жаждала резким движением закончить все, что железными тисками не позволяло свободно дышать. Порой смертельная усталость накатывала так сильно, что у Евангелины исчезали все силы, и она с трудом заставляла себя подниматься с кровати. «Нам удалось сбежать», — просто ответила Эванжелина. Она не понимала, как рассказать о случившемся, какие слова использовать, и сомневалась, что отец в полной мере сможет понять все пережитое ею. «Нам?» Брови у Эрвина поползли вверх. Он совсем не читал газет, ни с кем не общался и упускал все новости, если их не рассказывала ему Тиана. Эту новость горничная не рассказывала. О словах Эрмтона Пини он помнил смутно. «Нас пятеро и...» «Эванжелина вспомнила...» Она должна была дать им знак, что все в порядке, и они здесь. Пап, ты можешь нам помочь? выпалила Эванжелина и ринулась к окну. Как можно быстрее она раздвинула огромные тяжелые шторы и начала открывать окно. Отец перехватил ее руку и оттащил от окна, смотря на нее напуганным, обезумевшим взглядом. Да что? Они же следят за домом. Он приходил сюда. Он тебя ищет. Ищет вас всех. Здесь опасно. Тебе нельзя. Эрвин вдруг запнулся. Встреча с владельцем арены всплыла в памяти. Эрмитонпене говорил, что не будет выставлять солдат вокруг его дома, но только идиот мог поверить в эти обещания. Эрвин Фрейер идиотом не был, но осознание, что в его дом может ворваться вооруженная гвардия в любой момент, нахлынуло на него только когда дочь попросила о помощи. Он набрал в легкие побольше воздуха, хотел все объяснить, но слова камнем застряли в горле. Там никого нет, пап, прошептала Евангелина. Мы проверили эту улицу и пару соседних. Нет, нет, нет, ты не понимаешь. Эрвин поперхнулся, откашлялся и, собравшись с мыслями, хотел рассказать ей о приходе Эрмтона Пенни. Снизу послышался грохот. Эванжелина и Эрвин резко обернулись на шум и, как по команде, побежали к лестнице. Им навстречу выскочила перепуганная Тиана. Господина, Тани! крикнула горничная. Все трое остановились посередине лестницы. Эва! Взбешенный голос Эверлинга громом прокатился по дому. Эванжелина облегченно выдохнула. Тиана вскрикнула и вжалась в стену. Эрвин потер ладонью вспотевший лоб. Позади Эверлинга стоял Герси. По его выражению лица, Эванжелине подумалось, что он очень старался остановить Эверлинга, забыв, что его остановить невозможно. Если Эверлинг чего-то хотел, он не спрашивал разрешения. Так было на арене. Что уж говорить о свободе. Эванжелине захотелось смеяться. Довольно громко и в голос. Всё напряжение в ней, достигнув своего пика, вырвалось наружу смехом. Она расхохоталась. На пороге топтались Джейли и Джадера, сосредоточенно рассматривавшие прихожую, но едва услышали смех в Ванжелины вздрогнули, быстро зашли внутрь и Джадера закрыла дверь. Эверлинг медленно поднял руку, направил ее на Эрвина, но ничего не предпринял. Герси обошел Эверлинга и аккуратным движением заставил его опустить руку. Что происходит? испуганно спросил Эрвин. С тобой все в порядке, рявкнул Эверлинг. Извини, мы не рискнули вставать у него на пути, беззаботно воскликнул Джейли. Джадера закивала, а потом робка прошла к незаметной двери, ведущей в кухню, и заглянула внутрь. Их семья когда-то жила в похожем доме, может, немногим больше. Дом номер 34 навевал приятные воспоминания. Они с Джей Ли любили спускаться в похожую кухоньку и выпрашивать свежеиспеченный хлеб, а иногда кексы и пирожные, приготовленные кухаркой. Она невольно улыбнулась и жестом подозвала брата. Джей Лей, оглянувшись на Эрвина и Тиану, подошел к сестре. «Да, все в порядке», – растерянно ответила Эванжелина, отсмеявшись. «Вам не стоило так врываться», – добавила она чуть тише и оглянулась на отца. Эрвин Фрейер побледнел так сильно, что Эванжелина решила – Отец вот-вот упадет в обморок, но он только сильно сжал перила лестницы. Моя дочь права, вам не стоило так врываться. Голос Эрвина прозвучал на удивление твердо, и перед Эванжелиной вдруг появился ее отец, каким она его помнила. Вам вообще не стоило здесь появляться, уважаемые. Он выпрямился, гордо вскинул голову, глаза вдруг засветились знакомой Эванжелине с детства добротой. Эрвин Фрейер взял себя в руки. Седина никуда не пропала, поблекшие глаза не стали снова яркими, но расправленные плечи внушали уважение. «Поздно», — отстраненно сказал Эверлинг. Эверлинг остановился на пороге детской спальни. Комнатка была выполнена в пастельных тонах. Бежевые стены, голубые шторы. Стол из светлого дерева оказался для него слишком низким и оттого выглядел нелепым. Кровать, на которую он не смог бы лечь в полный рост, вызывало улыбку. Детей в доме не было, и детская спальня выглядела чужой по сравнению с темными величественными комнатами во всем остальном доме. Чья она была, Эверлинг не понимал. Он рассматривал корешки книг в шкафу, сделанном из того же дерева, что и стол. Названия сказок ему ни о чем не говорили, он никогда их не читал. В детском доме чванливые учительницы обучали грамоте всех, вот только любовь к учебе вызвать не смогли. Постоянные крики и унижения не способствовали ни хорошей учебе, ни взаимоуважению, ни пониманию между детьми и учителями. Первая попавшаяся книга оказалась историей о девочке, оказавшейся в неведомом сказочном мире. На обложке он заметил пьющих чай мышей, зайца с часами и странного молодого человека с огромной шляпой. Эверлинг открыл книгу и начал листать. Наткнулся на иллюстрацию, на которой девочка с блондинистыми волосами стояла напротив дерева, Где на ветке лежал огромный улыбающийся кот. Картинка вызывала у Эверлинга странное чувство. Понимая, что это детская сказка, он почему-то злился и хотел вырвать страницу, скомкать ее и выбросить. Он вспомнил, как однажды учительница влепила ему пощечину, когда на уроке маленький Эверлинг сказал, что считает систему несправедливой и абсурдной. После уроков она высекла его, заявив, что он не имеет права так думать. Линг? Эверлинг быстро захлопнул книгу и обернулся. На пороге стояла Эванжелина, немного удивленная и взлохмаченная. С момента, как они ворвались в дом ее отца, прошло уже около часа, Все успокоились, но напряжение витало в воздухе напоминанием, что им нельзя долго оставаться в доме мистера Фрейра. «Чья это комната?» — не подумав, ляпнул Эверлинг то, что крутилось на языке. Эванжелина словно оцепенела, но быстро пришла в себя, зашла внутрь и тихо закрыла за собой дверь. «Эта комната – точная копия моей детской из нашего дома, когда мы жили все вместе. Эти книги мои. И вон та игрушка на кровати, видишь?» Эверлинг только сейчас заметил огромную плюшевую птицу. Она чем-то напоминала ту, которую он ей подарил. Эверлинг улыбнулся. От глаз Эванжелины не укрылась доброта в его улыбке, впервые проявившаяся за долгое время. Она верила, что в нем доброты намного больше, чем он показывал. И потому эти секунды оказались для нее бесценными. Она плавно подошла к кровати, и Эверлинг подметил, что Эванжелина идеально вписывается в антураж не только этой спальни, но и всего дома. Это было ее место. Среди аристократов под одной крышей с отцом, у которого денег было больше, чем Эверлинг мог сосчитать. Она взяла игрушку, обняла ее, а потом кинула ему. Он поймал, вгляделся в глаза пуговицы. Еванжелина уловила в его взгляде несвойственную до этого грусть. Им всем было больно. Эванжелина знала это. Болела у каждого по-разному. Эванжелина знала и это. Но боль Эверлинга всегда выражалась в злости, неконтролируемой агрессии, ударах на арене, зачастую смертельных, напоминала бурную реку. Сейчас его боль изменилась, словно остановилась из-за выстроенной плотины, застыла льдом. Она приблизилась к Эверлингу, аккуратно, ненавязчиво забрала у него игрушку и положила на стол. Линк, шепнула Эванжелина. Эверлинг ее обнял. Эванжелина никогда точно не могла сказать, на что похожи их отношения. Они любили друг друга, но не так, как любят муж и жена. Они не были родственниками, но считали друг друга семьей. Они всегда защищали друг друга, хотя прекрасно знали, что каждый может постоять за себя. Эванжелина обняла его в ответ. Эверлинг прижал ее к себе так крепко, как мог, и уткнулся носом в ее волосы. Она погладила его по спине. Открыла рот, чтобы что-то сказать, но не сказала. Иногда тишины достаточно, чтобы быть услышанным. Каждое его прикосновение к ней молило о помощи, каждое ее прикосновение к нему говорило о надежде. Он хотел признаться, что больше не справляется. Она опередила его. Мы совсем справимся вместе. Ты не должен преодолевать это в одиночку. Я рядом, Джей и Джо рядом, Гер тоже всегда рядом. Эверлинг неохотно отстранился от нее, отвернулся, задержал внимание на игрушке и уже направился к выходу, когда вновь зазвучавший голос Эванжелины заставил его остановиться. «Линк, не будь к нему слишком строг. Он заслужил хотя бы немного уважения и понимания от тебя». Говорить о Герсии с Эванжелиной хотелось меньше всего. Он бы с радостью сделал вид, что попросту не услышал ее слов, но Эверлинг никогда не позволял себе обижать Эванжелину. Он молча смотрел на нее из-под лобья. Ты прощаешь Джо и Джей за любые проделки, спускаешь с рук мне любые глупости, а на Герри срываешься, чтобы он не делал, чтобы не говорил. Он не заслужил твоей злости, Линг. Во всяком случае не больше, чем все мы. У Эверлинга нашлось бы много слов, много ответов, еще больше объяснений, если бы только он захотел продолжить этот разговор, если бы только между ребер ни и ни если бы только он мог себе позволить секунду слабости. «Фельдмаршал Веласкес!» – послышался голос майора Золина из передатчика. Кахир Веласкес не выходил из кабинета несколько часов. Милая секретарша принесла ему пять чашек кофе за то время, пока он разбирался с огромной экипой отчетов, успев до этого просмотреть досье на пятерых сбежавших магов. Теперь каждая папка была помечена «особо опасен». «Мистер Эрмтон ушел ушёл больше трех часов назад», Его присутствие изрядно вымотало Кахира, а кофе ничуть не спасал от усталости и раздражения. «Слушаю, майор. Еще четверо ворвались в дом номер 34 на улице Столлихен. Прикажете брать их сейчас?» Кахер Веласкес задумался. День еще не закончился. Несколько десятков солдат могли привлечь ненужное внимание. Да и преступники были на чеку, ожидая нападения, пока Евангелина Фрейер находилась в доме. Кахир Веласкес привык работать на качество. «Нет, дождитесь темноты. Когда они разойдутся спать, проникайте в дом. Я свяжусь с мистером Эрмтоном Пинни, он будет координировать вас дальше». «Так точно, фельдмаршал Веласки, конец связи». Связь прервалась.